Петра. тут ты и появилась Петра. Собственно, появилась она гораздо раньше, вскоре после того, как Аня крестилась. Свежее, раскрасневшееся с мороза лицо с темными прекрасными глазами мелькнула в толпе среди подходивших к кресту после литургии. Аня тут же узнала ее. Они учились в одной школе, только Петра была чуть постарше, года на два-три. Еще тогда в школе они заметили и отметили друг друга, Точнее, это Петра отметила ее. И иногда отзывала Аню на переменах. Та шла, замирая от гордости и робости, чтобы старшеклассница снизошла до восьмиклашки. В этом чудилось, что-то не бывало, и так было не принято. Только Петре и тогда уже принятое было по барабану. Они вставали возле окна, перекрикивая гул и шум перемены, Петра читала ей Пастернака, Цветаеву, но чаще и влюбленней других Мандельштама. Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма. Не Елена, другая. Как долго она вышивала. Аня слышала эти стихи впервые. Все вместе было непонятно, но отдельные слова, сочетания околдовывали. Про что-то она осмеливалась Петру спрашивать. Та отвечала. Это были разговоры исключительно о поэзии, литературе, никаких сплетен и девичьих глупостей. Петра знала на память кучу стихов, держала в голове десятки имен и событий. Их кругленький Эппл на нее разве что не молился. Но уже тогда Аня думала удивленно. Раз Петра общается с ней восьмиклассницей, значит, я одинока у себя в классе. Скоро Петра закончила школу, поступила в Иньяс. В универе в том году не было итальянского отделения, а Петра увлеклась сладостным новым стилем — Переводила обоих Гвидо. Несколько ее переводов были включены в сборник европейской поэзии и ждали своего часа в одном издательстве. Для первокурсницы это было неслыханно. Окончив школу, Петра заходила иногда навестить Эппла. Приходя, по-прежнему здоровалась с Аней, но никаких разговоров уже не вела, и на все вопросы отвечала односложно. Когда Аня закончила десятый класс, встречаться им стало и вовсе негде. Они не виделись уже около двух лет. И вдруг, среди церковных бабушек и сладковатого кадильного дыма, вот она. Петра тоже разглядела ее в толпе и тут же оказалась рядом. Глаза у нее сияли, платок сбился, на плече лежала толстая темная коса. Отрастила, в школе она всегда стриглась коротко. «Поздравляю». Петра крепко расцеловала Аню в обе щеки. Аня покраснела. «С чем?» «Ты же крестилась?» — напомнила Петра, радостно улыбнулась. Откуда-то Петра это знала. И от этого внезапного чужого веселья о ней сердце у Ани сжалось. «Вот мой телефон», — протягивала Петра бумажку. «Обязательно позвони. А сейчас я спешу на Кристину, я сюда на минутку». После этого она поцеловала висящую рядом икону и растворилась в толпе. Конечно, Аня не позвонила. Но видеться они стали регулярно. Петра, оказывается, тоже любила приходить сюда. Ровнёхонько, не шелохнувшись, стояла на службах. Иногда тоже исповедовалась отцу Антонию. Всякий раз, встречая её в ту раннюю пору знакомства, Аня испытывала такую же радость и светлое вдохновение, что и при первой встрече. Но сближение их шло медленно. Петра была необыкновенной и слишком уж пугающе прекрасной и далёкой. При встрече они поздравляли друг друга с праздником, узнавали расписание отца Антония, вместе поджидали батюшку после службы. И еще почти год дальше дело не шло. Но однажды летом Петра вдруг подарила Ане небольшую книжечку, выпущенную в сам издате. Это была беседа Серафима Саровского с Мотовиловым и краткие наставления преподобного. Снова дала телефон, и теперь уже наказала позвонить строго-настрого. Москва вымерла. Все разъехались, разбежались. В поход с физиками она не поехала. И не позвонила. Петр снова звала ее в гости. Она жила в двух шагах от универа на Ломоносовском проспекте в доме преподавателей. Когда-то эту квартиру получила Петрина бабушка, кровная немка, профессор Филфака, составитель немецко-русских словарей. По ее-то непреклонной воле внучку и наградили экзотическим именем, которое, правда, ей до странности шло. Бабушка не так давно умерла, и в забитой книгами квартире поселилась Петра с мужем. Краем уха Аня и раньше слышала, что она вышла замуж. Петра встретила ее в старенькой коричневой футболке до колен, в темной юбке до пят, распахнула дверь, улыбнулась. «Заходи скорей». Выдала стоптанные шлепки, повела по дому. Еще гуще, чем у Глеба, Петрина квартира была завешана иконами, лампадами, фотографиями известных и неизвестных Ане духовных лиц, Все лампадки под иконами теплились. Над дверью в кухне висело деревянное распятие. Коридоры были уставлены стеллажами с цветными собраниями сочинений и литературы ведением. Многие книги были на немецком, связью готического шрифта. В квартире царил полумрак. Петра жила на первом этаже, окна выходили во двор, заросший каштанами и тополями. В доме стояла душная ватная тишина. Аня почувствовала себя несколько одуревшей. Села на табуретку в кухне, прислонилась спиной к стене, стала смотреть Накажется тоже совсем старый буфет с резьбой. На дверцах красовались виноградные лозы и павлины. Замутноватыми треугольниками стекол стояли редкие рюмок в золотых ободках. Петра уже ставила на стол белые фарфоровые чашки с тонкими светящимися стенками, покрытые нежно-голубыми цветами. Никогда Аня не видела таких. Так и подмывала спросить бабушкина наследство. Но она не смела. Чайник на плите расшумелся, начал поплевывать водой, такой же доисторический, как и многое здесь, закопченный и черный. Спели отче наш. У Петра был чистый и высокий голос. Аня почему-то представлялась, что она должна петь низко, почти басом, но оказалось, никаким не басом, а совсем по-девичье, тонко. Трогательно, высоко. «Хорошо поешь профессионально», — бормотала Аня. «Да куда там? Хотя иногда к хору пристраиваюсь, учусь понемногу», — смущенно ответила Петра. Дальше разговаривать оказалось еще трудней, невозможней. Петра едва роняла слова, а Аня боялась сказать не то, как-нибудь глупенько разболтаться. Спросила Петру про Иисусову молитву, где лучше про нее почитать. Петра ответила сдержанно, в добротолюбии. Потом также немногословно поговорили о старчестве, коснулись Достоевского. Кое-что чувствовал, но многого не понимал. Никакие Данты к виду, тем более Мандельштам, разумеется, даже не поминались. И все же Аня спросила Петру, как ей в ее институте. «Уже полгода как там не учусь», — был ответ. «Ты в академии?» «Не в академии, просто бросила». Петре явно не хотелось продолжать тему, но Аня была слишком поражена, чтобы не расспрашивать дальше. — Ты что, вообще не хочешь учиться? — Ну почему? — батюшка так благословил. — Но ты его об этом попросила или он сам? — Я ему все объяснил, он согласился. — И благословил. — Благословил бросить? Да как же так? Кому как не Петре умный, талантливой, практически вундеркинду, такой способный к языкам учиться, двигаться вперед, ведь еще недавно она любила и литературу, и поэзию, и итальянский язык, страстно. Переводы у нее были действительно потрясающие. И вот... И ведь самой-то Аня, отец Антоний столько раз повторял, что любое начатое дело лучше заканчивать, даже если это кажется бессмысленным. Для души полезнее все же смирить себя и доделать до конца, не ради славы, не ради самоутверждения. «Ради Христа!» «Но с Петрой, значит, все по-другому?» Аня глянула на подругу и увидела. В глазах ее грусть выступила на миг из глубины и тут же пропала. «Разве не понятно? Тихо, но спокойно произнесла Петра и начала разливать чай. «Нет», — рассеянно проговорила Аня. «Конечно, нет». Но Петра ничего и не собиралась объяснять. Она уже снова молчала, подчевала ее клубничным вареньем. «Свежее этого года я сама варила. Ешь побольше». И снова Аня не знала, что и подумать. Прежняя Петра никак не вязалась с Петрой, рачительной хозяйкой, умеющей вот даже и варенье варить. «Может быть, мне тоже уйти из универа?» — растерянно спрашивала Аня. «Уходи». «А что я тогда буду делать?» «Чтобы откуда-то уйти, надо, чтобы было куда прийти». «А ты? Ты куда пришла?» «Сюда», — Петра повела вокруг рукой. Показала на кухню или на иконы. Улыбнулась. Улыбалась она все-таки чудесно. Обычно строгое замкнутое лицо внезапно озарялось изнутри глубоким светом иногда неожиданно озарством. Петре было 22 года тогда, но в то время Аня и не догадывалась, что на самом-то деле это страшно мало. Какая это ранняя молодость. Хочешь еще чаю? Аня уже съела бутерброд с вареньем, печенье. Петра пила один чай и сказала, что сыта. После еды они снова помолились, поблагодарили за земные блага и попросили Господа не лишить их и небесного его царствия. Обязательно приходи еще. И звони мне. Опять засияла Петра глазами. Я так тебе всегда рада. Не поверить было невозможно. Только вот почему она молчит? Может быть, она все время про себя молится? Ей не до разговоров. На правой руке у нее Аня подглядела небольшие, светлые, четкие. Они стали встречаться чаще, звонить друг другу и даже говорить. Аню тянуло к Петре все неотступней. Столько в ней было тайны, бездонности, а еще незнакомой ни по кому другому безоглядности. Вот уж кому не грозила участь Лотовой жены. Петра шла без оглядки. Тем поразительнее было в ней проявление человеческого, простого. Например, она действительно явно ждала Аню с нетерпением, звала, приглашала. Невероятно, но, кажется, Петра тоже нуждалась в их дружбе. И все же, чем дальше они общались тем сильнее Аня изумлялась. Петра была совершенно иной, чем те, кого она знала. Петра стояла к миру, словно бы боком, глядя на него искоса, не в упор. И удивительную вела жизнь. То было существование подпольное, потаенное, неясно сумеречное и, кажется, страдальческое. С прежними институтскими и школьными знакомыми, неверующими, Петра порвала, от них буквально скрывалась. По вечерам звонить ей лучше было с прозвоном, через два гудка положить трубку и снова набрать номер. Она нигде не работала, только несколько раз в неделю гуляла по утрам с соседским мальчиком и получала за это 40 рублей в месяц. Ее муж Костя возвращался домой поздно вечером, он преподавал, а потом шел в библиотеку и сидел там допоздна. «Дописывает диссер», — объясняла Петра, и никогда лишний раз... Не вспоминала о нем. Два раза Аня видела его в церкви. С быстрыми карими глазами, светлой, аккуратно подстриженной бородкой, подвижной, несколько нервный, но очень светский, элегантный, распахнутый черный плащ, темно-синий вязанный джемпер с уголками голубой рубашки. Костя совсем не походил на свою медлительную, молчаливую жену в платочке. Они познакомились в институте, Кости был аспирантом и преподавал у первокурсницы Петра итальянскую грамматику. Ко второму курсу они поженились, а на третьем Петра бросила учебу. Больше она не совершенствовала свой итальянский, не толковала темные метафоры сладкостильников, зато посещала праздничные и будничные службы, бывала в церкви чуть не каждый день, не ела мяса, утром не вкушала пищу до 12 часов, Читала одни православные книги и подолгу молилась в уединении. Иначе чем было объяснить игнорирование телефонных звонков с прозвоном и без, даже когда Аня доподлинно знала, что Петра дома? Все было отдано церкви. Все поставлено на карту. Настоящий христианский подвиг вершился перед глазами. Как у святых отцов, как у египетских подвижников. Мурашки бежали у Ани по коже но главное потрясение было еще впереди. Как-то Аня и Петра ждали отца Антония после службы. Первой к батюшке подошла Петра, видимо, с каким-то своим вопросом. «Отче, да ты просто не знаешь!» донеслось до Ани. «Ты, отче, не знаешь?» Дальше слушать было невозможно. Наверное, отец Антоний мог чего-то не знать, но говорить ему это вот так открыто в лоб «Называть его на «ты»?» «Не может, не может быть». Аня внутренне сжалась, не веря своим ушам, не желая верить, но тут же услышала снова «Ты посмотри на другой странице». И отец Антоний ничего, хоть бы что. Стоял себе, слушал, спокойно отвечал. Точно это было так естественно. Называть его на «ты», давать ему советы, говорить «посмотри, мол, туда-то и прочти» на другой странице. Вот они подлинно духовные отношения, не о вежливости, о надуманном этикете. Вот оно, истинное родство. А она-то сомневалась, правильно ли у нее выстраиваются с батюшкой отношения. Слава Богу, есть у кого поучиться. Но и тем не окончились Петрины уроки. В следующий раз, придя на службу, Аня обнаружила, что отца Антония, несмотря на расписание, нет. А Петра стоял в храме. После службы они подошли друг к другу. «Где же наш батюшка?» Безнадежно спросила Аня, понимая, что вопрос риторический. Петре, как и ей, знать это было неоткуда. Но Петра знала. Заболел. Сказал по телефону, что горло болит, не может давать возгласы. Петра чуть улыбнулась. И снова Аня застыла. «По телефону? Болит горло?» Петра звонит ему по телефону и говорит с ним не о спасении души, а о том, что у него болит горло. Значит, и это можно. Но как говорить с ним по телефону? Отец Антоний, конечно, и ей дал однажды свой номер, сказал, если понадобится, звоните. Тогда Аня восприняла это исключительно как вежливый жест, потому что единственную причину, причину звонка, которую она после некоторого напряжения сумела придумать, это... Предсмертное ее состояние. Слабеющим голосом она просит маму найти в книжке телефон отца Антони и сообщить ему, что она, раба Божия Анна, лежит при смерти и умоляет его приехать для последней исповеди. Никаких других причин изобрести она не могла. — Ты разговариваешь с ним по телефону? — спросила Аня потрясенно. Петра кивнула. О чем же вы говорите?» «Нельзя было так прямо спрашивать? Нельзя!» «Но и жить с таким непониманием тоже немыслимо!» Петра замялась. «Обычно что-нибудь по делу. Вчера я звонила ему по поводу одной книжки». Аня благоговейно смолкла, но долго еще думала с искренним ужасом позвонить ему самой по телефону и что-то говорить. Все в ней ежилось, недоверчиво улыбалась. Да и потом, это ж неинтересно по телефону. тут ты и появилась Петра. В Петре была сила. Жертвенность, самоотречение, готовность все отложить, все оставить ради Христа. Петра жила в бедности, бросила удобный институт, постоянно молилась, и от того лишь была допущена в мир иной, в мир «ты», и телефонных разговоров. Деталь к детали. Незаметно. Ее удивительная подруга вставляла то щепку, то проволочку, то подкладывала шарик, и все эти мелкие предметы испускали таинственное сияние, делая знакомый трехмерный мир разбегающимся, плывущим. Новые, неприятно задевающие плоскости и объемы манили дальше и дальше за новый поворот.